интерлюдия». «Ты меня не переубедил», — сказал Дегатти. «Ну да, я понял, что в Легоцианите тоже живут люди. Но я это и раньше знал. Да и рассказал ты о нем не очень-то много». «К тому же это все равно взгляд со стороны», — добавил Бельзидор. «Кратковременное посещение. Что насчет мнения самих туземцев?» «Бельзидор, ты уже так долго здесь сидишь?» с легким раздражением проворчал Янг Фанхофен. «Там без тебя твоя империя зла не рухнет». Фу, ты так говоришь, как будто я за тысячи лет не догадался организовать все так, чтобы система работала и без меня. Все мои прихвостни и приспешники знают, что делать в любой ситуации. Я нужен только как скрепляющий стержень, лидер и вдохновляющий образ». Но вообще-то я могу уйти даже на несколько лет, ничего не рухнет. Просто героев будут убивать еще издали отравленными стрелами. Или выпускать болвана. А-а-а... Я не люблю так делать. Предпочитаю принимать их лично. Но что делать, если они пришли в неудачное время? Мне тоже иногда приходится отлучаться. Тёмный властелин отхлебнул кофе из чашки и с удовольствием откинулся на мягком табурете. У того услужливо выросла спинка. — Так что я посижу у тебя тут ещё, — расплылся он в улыбке. — Может, ещё что интересного узнаю. — Вот эти фархиримы, например. Лахджа ведь не единственным была. Можешь рассказать о них подробнее? Вы ведь, кажется, ими интересовались? — Кто мы? Корчмари? — Гахиримы, не прикидывайся, что не понял. — Эх, Бельзидор, это наши внутренние дела, тебя они не касаются. — А что же ты все время так на них интригующе намекаешь? — хмыкнул Бельзидор. — Сам же и хочешь потрындеть на этот счет. Я-то уж тебя знаю. — Кстати, мне тоже интересно, — присоединился Дегатти. — Фархиримы все получились такими, как Лахджа. — Такими это какими? добродушными сравнительно. Ха-ха-ха, расхохотался старый Гахирим. Хорошая шутка, я оценил. То есть нет, фархиримов мазикрест делала из людей, поэтому они сохранили прежние личности в целом. Помнишь, я рассказывал, как Лахджа во время перерождения дала бой внутренней тьме. Она была одной из немногих, кто этот бой выиграл. Остальные либо проиграли, Либо... либо приняли ее со всем радушием, те, кто и до перерождения отличался от демона только биологически. «Ну и расскажи, либо про лигоцианит, либо про фархиримов, других фархиримов», – подытожил Бельзидор. «Ладно, уговорили. У меня как раз есть одна история. Сразу о том и другом».